Одиннадцатый день Патриарх всея Руси В этот день памятный в очередной раз пришел в село, чтобы в магазине купить некоторые ингредиенты для обеда. Когда памятный купил нужные продукты, то вышел из магазина и услышал пьяницу Володю. Его слова о патриархе всея Руси были слышны даже на другом конце деревни. Он все еще ищет справедливости в этом мире. «Мне не важно, что говорил апостол Павел и что говорит патриарх Кирилл. Ровным счетом ничего из того, что они говорили и говорят, Христос никогда не говорил». «В их устах мы слушаем не слова Христа, а их искаженную интерпретацию Его слов. Разве вам не смешно, что эти пастыри говорят о своей пастве? Это не просто ересейство, а преступление перед Богом». «Володя, вы чересчур риски. Они вполне осознают, что занимаются интерпретацией Нового Завета. «Я чересчур резок! Я не намерен терпеть, что патриарх Кирилл лишь занимается пиаром своей персоны и наживается на благотворительности вместо того, чтобы помогать обездоленным и больным людям. Где христианское сострадание?» — Куда оно ну, пропало? Вы хоть знаете, какой особняк отстроили патриарху Кириллу? — Что-то мне подсказывает, что были вложены немалые средства на постройку особняка. Каждый в этой российской христианской банде думает о том, как набить карман и отведать на обед свинину с овощами. Я думаю, что они даже не постятся. Володя, вы ошибаетесь, потому что церковью выделяются средства на постройки больниц, на поддержание работы больниц и на помощь бездомным с их будущим трудоустройством. Они ничего не выделяют, вам промывают мозг телевиденье. Вам рисуют красивую картинку? А вы верите в нее, как даивные дети? Володя, ну, вы сторонник конспирологических теорий, как я понимаю. Я сторонник здравого смысла и обнаруженных фактов, потому что эта банда даже не скрывает награбленных денег. Памятный думает, что Володя, как и многие другие, являются жертвами нынешнего времени и уже не отличают правды от лжи. Их просто оставили, словно на необитаемом острове, жить в своем выдуманном мире, в котором все пропитано мифами нынешней цивилизации.